Глава 6. Пятница, 5 ноября. 7:30 вечера. У меня будет свидание. Это так волнующе, правда? Причём впервые за долгие годы, несмотря на радужные надежды матери и оптимизма его психоаналитика. Противоположный пол никогда меня не интересовал. Даже сейчас при одной мысли о них вспоминается крик Леона, какая гадость, и звук его падения. Конечно, им я этого не рассказываю. Я кормлю их баснями о моём отце, о том, как он меня бил и как был жесток. Этого моему психоаналитику вполне хватает. Теперь и я наполовину верю в эти рассказни и забываю о Леоне, о том, как он прыгнул через водосток и его лицо, размывшееся до уютной сепии далёкого прошлого. Это не твоя вина. Сколько раз В те дни мне повторяли эти слова. Внутри всё обледенело. Меня терзали ночные кошмары, от горя и страха разоблачения всё во мне окастенело. Наверное, на какое-то время разум мой повредился, и мне осталось лишь с отчаянным пылом броситься в пучину преображений с помощью моей матери, чтобы уничтожить малейшие следы переца. Конечно, теперь всё это позади. Чувство вины Говорит мой психоаналитик: "Это естественная реакция истинной жертвы. Я упорно работаю над искоренением вины и делаю большие успехи. Терапия работает превосходно. Естественно, я не собираюсь рассказывать ей об истинной природе своей терапии, но она, не сомневаясь, согласится, что с комплексом вины в основном покончено. Ещё одно дело осталось до катарсиса". Ещё один взгляд в зеркало перед тем, как отправиться на свидание у костра. Прекрасно выглядишь, Страс. Прекрасно выглядишь.